Глава 13. Лера. Договариваюсь с охраной, привожу в порядок свое рабочее место и максимально убираю все с поля видимости посторонних глаз. Следователи обязательно просканируют мой стол, ведь я помощник руководителя, а это значит, что ведаю информации, гораздо более ценной, чем половина сотрудников офиса. Личный секретарь генерального – лицо особо приближенное и представителям правоохранительных органов это прекрасно известно. Поэтому в случае промаха Яра я тоже попаду под удар. Вот договора, которые ты просил. Кладу на стол Волкова довольно-таки увесистую папку. Мне пришлось ее нести медленно-медленно. Я даже подумать не могла, что она столько весит. «Спасибо», — кивает на автомате, не отвлекается от монитора. «Для нашей общей безопасности...» Окидываю его в кабинет внимательным взглядом, ищу малейшие нестыковки, и к своему неудовольствию нахожу. Ярослав, зову Волкова, но тут уж без вариантов. Если земляков подметит то, что заметила я, вопросов не оберешься. Яр, чуть громче повторяю, прикасаюсь к мужскому плечу. Лер, не видишь, я занят, рычит недовольно. Он на взводе, и в этом нет ничего удивительного. «Но я ведь тоже не просто так его тормошу!» «У тебя алкоголь в открытом доступе!» Жестом показываю на открытый барный шкаф. Папки стоят так, что любой может подойти и почитать, какие именно документы там хранятся. Указываю на незаметную створку дверцы стеллажа. А еще вот, тычи ему прямо под нос. Показываю на стол, там лежит три смартфона, в двух из которых есть возможность установки одновременно двух сим-карт. Как ты думаешь, земляков поинтересуется телефонными номерами, не проходящими по базе под твоим именем? Волков смотрит на меня из-под и тяжко вздыхает. «Вот что б я делал без тебя, Валерия?» отвечает без тени сарказма в голосе. Непривычно слышать из его уст похвалу. Отвечал на вопросы следователя, которых можно было бы избежать, Парирую, не высказывая, как мне польстила его благодарность. «Пусть лучше думает, что мне все равно». «Спасибо», — произносит негромко, но твердо. Он смотрит на меня многозначительно, долго, а затем сам же разрывает зрительный контакт. Ярослав принимается исправлять собственную оплошность, а я стою и замерзаю без обжигающего горячего взгляда карих глаз. Мне снова хочется ощутить его на себе. У себя на столе я навела порядок. Продолжаю говорить, не желая оставлять Ярослава одного в столь непростой для него ситуации. Я прекрасно наслышана про бесприцепность следователь, который приехал сюда, и одно то, что к нам в офис является именно он, наводит на меня самый настоящий ужас. «Все ненужное убрала», — не поворачиваясь, уточняет у меня Ярослав. «Да, киваю, забывая, что он не видит». Волнительно очень. Волков исправляет указанные мной недочеты, затемняет створку шкафа, убирает алкоголь на место и прячет его за глухой дверью бара, а телефоны и вовсе отправляются в верхний ящик стола. «Так лучше?» — спрашивает у меня с легкой ухмылкой. Подходит вплотную, и теперь я чувствую не только тепло от его взгляда, но и жар тела. Мне становится нечем дышать, «Гораздо», — отвечаю, еле слышно. от Отчего-то голос решил подвести. «Вот и отлично», — говорит Ярослав с теплой улыбкой. Берет меня за руку, гладит большим пальцем тыльную сторону ладони и, не отрываясь, смотрит в глаза, тону в его взгляде, растворяюсь. Мне становится спокойно, как никогда. «Лера, ты должна немедленно уехать из офиса», — обращается ко мне, гипнотизируя взглядом. Отправься в клинику к Ленскому. Сходи на прием к врачу. Наплети что угодно, но ни при каких условиях не покидай стен клиники. Я Славку проинструктировал. В случае чего сразу дуй к нему. Поняла? Голос Ярослава полон тревоги и заботы. Мне так лестно. Начинает кружиться голова. Перед глазами все расплывается. Ноги не имеют. Лера зовет, выдергивая меня из странной неги, в которую я попала. Встряхиваюсь. Видимо, давление снова упало. «Блин, как же болит голова! У тебя все в порядке?» Полным тревоги голосом Ярослав спрашивает у меня. «Да», — произношу, едва ворочая языком, во рту пересохло. «Держусь за Яра, чтобы не упасть». «Что-то не похоже», — хмурится, не отрывает меня внимательного взгляда. «Ты слишком бледная. Сейчас все пройдет», — заявляю, — пытаясь заверить то ли его, то ли себя. Вместо слов Ярослав подхватывает меня на руки, прижимает к груди и бережно укладывает на диван. Психуя звонит главному юрис-консульту и просит, чтобы в кабинет немедленно принесли крепкого сладкого чая. Яр, перехватываю его руку. Не переживай ты так, пытаясь его приободрить. Со мной все в порядке. А сама чувствую, как медленно отъезжаю. Ярослав Андреевич. «Ну что же вы меня не встречаете? Не рады?» Откуда-то издалека доносится полный ехидство и превосходство неприятный мужской голос. Он словно наждачка проходит по нервам. Хочется закрыть уши и отмахнуться от его звука. «Если вы не заметили, то мне сейчас не до вас», — рычит Волков. «Глаза не слушаются. Их открыть не могу. Но я всеми силами стараюсь не упасть в черную пропасть» держусь. Чувствую, как яр наклоняется надо мной, как смачивает мое лицо холодной водой, пытаясь вернуться. Но ничего не получается. А затем я чувствую это, ужасную, нестерпимую вонь, противостоять которой невозможно и противиться тоже. Этот запах настолько противен, что не сравнится ни с чем другим. Зато помогает распахнуть глаза и сделать глубокий вдох ртом. Думаю, так будет гораздо лучше. Убирая в сумку стеклянный пузырек, совершенно спокойно заявляет незнакомый мужчина.